однако несмотря на прекрасные намерения выраженные в посвящении несмотря на овацию публики в конце спектакля которые так сильно смутило александра что актером пришлось силой вытаскивать его на сцену и несмотря на поздравление в форме дифирамбов полученные от Гюго мы все-таки упорствуем в своем предпочтении эсхила гиршлер Продолжает улаживать дела со счетами Александра с 1845 года, связанного эксклюзивным контрактом с Мишелем Леви. Александру не только неведомо точное количество переизданий его книги проданных экземпляров, но также и то, что без его разрешения и без малейшей для него выгоды Леви издает с иллюстрациями его произведения дополнительно. Неоплаченные или фальсифицированные авторские права, злоупотребление ими, подделки, право же издательские нравы XIX века просто ужасают. И в январе 1856 года начинается долгая юридическая битва, продолжавшаяся четыре года. Александр выигрывает тяжбу, Леви подает апелляцию, требует назначения экспертов и так далее. В конце концов, на исходе 1859 года дело улаживается полюбовно. Александр терпит страшные убытки. Вместо 700 тысяч франков целого состояния, на которое он имел право в качестве компенсации за противозаконные тиражи, Он получает лишь 120 тысяч в обмен на передачу в полную собственность Леви всех написанных и будущих своих произведений вплоть до декабря 1870 года, как если бы дата его смерти уже была известна. В марте 1856 года подписан и другой мирный договор между французами и англичанами, с одной стороны и Россией притязания которой на территориальные морские владения Турецкой империи таким образом умерены. Мир заключен также между Александром и его дочерью. Он выдает и замуж за 20-летнего поэта Оленда Петелли. Мария старше его на 5 лет. Для свадьбы обожаемой своей дочери Александр расстарался не меньше, чем если бы женился он сам. Если свидетелями у Александра был автор «Гения христианства» и «Министр», то Мари получит Ламартина и «Гюго», за которого подпишет Луи Буланже. Контракт просто сногсшибательный – 120 тысяч франков, то есть как раз столько, сколько якобы принесла в приданное «Ида». С той, однако, разницей, что своей бывшей жене Александр вынужден был действительно выплатить всю сумму при разводе, тогда как Оленд Петель так и не получит от него ничего. 6 мая свадьба, потом свадебное путешествие в Италию. Александр потирает руки. Наконец-то Мари пристроена. А он освобожден от ее присутствия. Увы, ненадолго. Если у Марии лишь время от времени случались приступы бреда, то Петель оказался тяжелым душевнобольным и, кроме того, агрессивным экскебиционистом. В 1861 году из путешествия на Восток она вернется одна, заболев туберкулезом. Она начнет бракоразводный процесс, удалится в монастырь, займется сочинительством и живописью, в несколько безумного мистицизма. Вернувшись в 1866 году в родительский дом, станет носить дроидический наряд — серпу пояса и венок из амелы. Мушкетер не стал ожидаемым золотым дном. К тому же Александру надоело писать туда каждый день статьи, газета перестала его интересовать, и он оставляет ее на попечение к Савьеде Монтепена. С этого момента мушкетер начинает хереть, пока не умрет своей смертью в начале 1857 года. Теперь у Александра слишком много свободного времени, тем более что в мае 1856 он закончит графиню де Шарни, а тысяч страниц парижских магикан,